Я, Серег, может быть, еще потерпел бы с годик. Но когда однажды подружка из параллельного заявила, чтобы я ее не смел с уроков домой провожать, потому что над ней все подружки смеются, понял, что с этим надо кончать. И знаешь, что я сделал? Просто взял и закопал скрипку в землю на материном огороде. И родителям прям так сразу об этом и заявил. Папаша, конечно, меня исполосовал просто как зебру. Но я, как красный партизан, так и не сознался, в каком именно месте. Они половину огорода перерыли вместе с картошкой, так ничего и не нашли. Мать все причитала. Костик, что ты наделал? Ты не скрипку в землю зарыл, ты талант в землю зарыл. Но я был стоек и тверд. Из музыкальной школы, конечно, меня выперли в один момент. Пытались отца заставить деньги за скрипку заплатить. Но тот заявил, что готов указать местоположение инструмента, поэтому платить за него не собирается. Музыкальная школа потом несколько раз субботники на нашем огороде устраивала. Чуть нефть не нашли, заодно матери новый колодец вырыли. Но скрипку обнаружить не удалось. Я между тем сразу пошел в секцию бокса. Когда тренировался с грушей, представлял себе, что эта скрипчика моя висит. Так что тренеру приходилось мне несколько раз объявлять выговор за ужасное обращение с инвентарем. «Не поверишь, Серег, за полгода первый разряд получил». «В школе, конечно, авторитет восстановился, как бы сам собой». Не без помощи жестоких физических расправ, конечно. За слово «скрипач» брал обидчика и колотил им по скелету в кабинете естествознания. Все как-то довольно быстро отвыкли. После этого без моего разрешения в классе никто ни встать, ни сесть себе не позволял. А Светка из параллельного сама пришла и попросила, чтобы я ее домой провожал с болтающимися на поясе боксерскими перчатками. Говорит, что подружки просто обзавидовались в усмерть. От такие дела. Своими руками, можно сказать, спас свое детство. Отец еще несколько раз пытался мне вспомнить музыкальную школу и поруганный огород. Но после того, как я кулаком пробил дубовый шуфоньер в поисках конфет, как-то сразу притих и предпочел забыть эту историю. Так что, Серега, с детьми в этом плане надо быть поосторожней. Я вон своего Васятку на контрабасе играть отправил. Сам лично отлил у приятеля на заводе стальной футляр. У сынишки теперь бицепсы в рубашку не пролезают. А если кто-то что-то нехорошее про его инструмент посмеет сказать, Васятка просто футляр на ногу обидчику ставит и все дела». Уже пятерых в классе теперь утенок Дональда кличут. А Васятку уважают, потому что и музыкант, и богатырь, гармоничная личность. Вот так вот, Серега, учись, как надо детям счастливое детство создавать. Что говоришь? Куда скрипка делась? Ясный пень, я ее и не думал зарывать в отца в огороде. Вдруг бы нашли? Хранил в надежном месте у приятеля в сарае. Между прочим, именно эта скрипка сейчас в новом отделе под видом модели Страдивариуса выставлена. Калерия мне за нее полугодовую премию отвалила. Говорит, что давно не видела такого древнего инструмента. А как ты думаешь, на какие такие доходы ты в черную икру уже просто с головой зарылся? Да ладно, Серег, не обижайся. Клади голову обратно. А мне вон той осетринке кусочек передай. Да не режь ты ее, интеллигент Хринов. Давай всю рыбину. Я люблю хорошо закусить, чтобы водки больше улезла.